и какого-то устройства, похожего на огнемет, которое замерло перед печью. Нурия что-то рассказывала про святого Фердинанда, показала план церкви, но глаза Лисии лишь скользнули по нему, потому что их притягивал к себе дальний угол комнаты, замаскированный банками со скопидаром и обрезками линолеума. Но и на кухне ей пришлось терпеть все ту же болтовню, хоть и приправленную парой стаканов замечательного вина и куда менее замечательной едой. Алисия время от времени кивала головой, когда Нория делала паузу, ожидая от нее какой-нибудь реакции. На самом деле она почти не слушала Норию и была целиком поглощена мучительными и предательскими раздумьями. Поэтому ей было не до святого Фердинанда, не до севильского барокко и евхаристического ретабло XVII века, не до тома ойца, завывавшего из усилителей, пристроенных среди арсенала сковородок. Все мысли ее были сосредоточены на предмете, спрятанном в гостиной, который беззвучно взывал к ней, ожидая, когда же она пустит вход. То, что припрятала в кармане брюк. Нельзя ведь вернуться домой ни с чем, в бессильном отчаянии кусать ногти, так и не выяснив, друг ей Нуря или подлый враг. Нуря, милая Нуря. Фраза, которую она готовилась произнести, застряла у нее в горле, как непрожаренный бифштекс. Нуря, мне надо в туалет. «Иди!» — отозвалась Нури, явно раздосадованная тем, что прервали ее лекцию о художественном воображении в Севилии XVII века. «В конце коридора, сама знаешь, провожать не буду». Алисия двигалась по коридору, стараясь не наступать на пятки. А вдруг она почувствовала чей-то взгляд, упершийся в вырез ее блузки. Джейми Хендрикс, наряженный в нелепый оранжевый камзол, мутными глазами разглядывал Алисию из окошка Пастера. Алисия хлопнула двери туалета так, чтобы щелчок задвижки был слышен во всей квартире, и, нервно оглядываясь, поспешила в гостиную. Она сама толком не знала, зачем устроила эту комедию. Лживый предлог, бесшумные шаги, Тайное обследование гостиной. Все это было скопировано с какого-то шпионского фильма. Смешно. И она на самом деле чуть не расхохоталась истеричным смехом и тем самым чуть не выдала все свои хитрые замыслы. Потом Алисия вдруг вспомнила тщедушного, лысого сеньора Бенгюра который рухнул на нее у двери подъезда, обдав запахом промокшего плаща, и губы ее сердито сжались. Покидая кухню, она предусмотрительно прикрыла дверь, оставив только узкую щель, так что теперь Нурии со своего места было трудно следить за тем, что Алисия делает в комнате. Алисия осторожно прокралась среди куч деревяшек и инструментов, Обошла две скульптуры, которые все никак не решались начать танец. Святой Фердинанд с разочарованным видом глядел куда-то вверх на потолок, словно только что сделал некое открытие или его хватил удар. В углу, о котором ей говорил Эстебан, стояла гора банок. Она повернула голову ровно на 90 градусов и удостоверилась, что... Долетевший до нее звук шел не с кухни. Там по-прежнему тянул свою летанию Том Ойц. Кровь тяжело стучала у нее в висках. Она принялась разбирать завал из банок с каустической содой и щелоком, акриловой краской и лаком, удивленно задержала в руках обнаруженную там же банку с гуталином. И через несколько секунд показавшихся ей вечностью, увидела черный металлический блеск.